Он умер. Вечером, во время семейного ужина, зазвонил домашний телефон. Марина взяла трубку, поговорила несколько секунд и потеряла сознание. Ей сообщили, что час назад ее любимый человек Максим погиб в автокатастрофе. Известие стрелой пронзило сердце и душу и ледяным водопадом скатилось по спине. Санька законный Маринин супруг. Переполошился всерьез, привел ее в сознание, отпоил водой. На вопрос, что стряслось, Марина ответить не сумела. Сбивчиво сообщила, что умер хороший человек, и заплакала. Через двадцать минут ее толкнуло изнутри бежать. Но куда? С ним рядом жена, родственники и друзья. Как подойти? Что делать? Как жить? Жить ли? Другим мыслям в голове места не хватало. Он умер. Вязкая, тягучая, горькая, сводящая зубы действительность, запеленала руки и ноги. Истерика, слезы, ступор. Ранним утром она поехала в морг. Узнала о травме, несовместимой с жизнью. Заплатила, чтобы увидеть его. Хотела поцеловать последний раз в губы, но лица не было. Пожалела о том, что приехала. Обстановка и напряжение выстудили кровь. Выползла на воздух, закурила. Села на землю у забора. Минут через десять подъехала жена Максима. Вместо того, чтобы идти в морг, она подошла к Марине и неожиданно ударила ее ногой в бок, схватила за волосы и начала их рвать, кричая, оскорбляя. От хруста ребер Маринка вышла из оцепенения, боль казалась невыносимой. Беда, страх, обида перемешались в сплошной жуткий коктейль. И она нашла остатки сил для того, чтобы закрыться руками от побоев. Обезумевшая женщина наносила удары с невменяемым лицом и белыми от злости глазами. Вдову Максима оттащили родственники, зашипели на Маринку, что ей здесь не место, и настоятельно потребовали удалиться. Она не помнит, когда ехала домой, избитая и убитая горем. Боль от ударов разбудила слезы, и Маринка ревела в голос, кричала и выла от безысходности и невозможности что-то исправить. Открыла дверь... Ввалилась в квартиру и сразу встретилась глазами с Санькой. Он заговорил тихо и монотонно. — Ты зачем сюда приехала? Я выяснил, что ты обманывал меня целый год и только что рыдала над телом другого мужчины. Я волновался и тревожился всю ночь, поэтому с утра поехал следом за тобой и увидел, как она колотила тебя. Не выдержал, сразу уехал. Я тебя ненавижу, не верю и не поверю больше. Уходи в свою квартиру сейчас же. На развод подам сам. Забирай вещи и уматывай отсюда. А дети останутся со мной, пока не успокоишься. Говорить с тобой больше не стану. Ключи отдай. Маринка очнулась на полу в прихожей. Никто ее шатырем в чувство не приводил. Придя в себя, поняла, что лежит щекой на пыльном коврике. Стала и стала собирать вещи. За шестнадцать часов она потеряла все. Любимого, семью и репутацию. Уже год нет Максима. Скажу сразу, Санька не простил, они развелись. Нам с Мариной понадобилось много усилий и времени для того, чтобы избавить ее от привычки к седативным препаратам. Сейчас она еще похожа на траву, по которой жизнь проехалась асфальтовым катком. До сих пор еще ее посещают мысли о ненадобности жить, но уже реже. Надеюсь, что мы достойно справимся с ее горем и выйдем из него с наименьшими потерями для ее здоровья. Милые любовницы. «Любящие, ждущие, любимые, не надо бежать в морг. Там вы ничего не найдете. Не нужно смотреть на умершего любовника, пусть он останется в памяти таким, каким ушел в последний раз. Молодым, задорным, веселым. Многие не узнают близких в морге, настолько сильно умеют преображать смерть. Мышцы расслаблены, бело-синее, чужое, холодное тело. Это лежит то, в чем он ходил. В мертвом теле вы не найдете любимого человека. Его там нет». Милая моя читательница, я думаю, что каждая сталкивалась с рассказами о потусторонних явлениях и знаках, которые подают любимые, улетевшие в небо. Это правда. Любимые не умирают. И твой тоже уехал далеко, и вы обязательно свидитесь, но не сейчас, не сейчас. Всем настроением, вопреки, хватайся за думы о земном и живи. Говори с ним, можешь писать письма, молиться, но строй свои мысли созидательно, проси его помощи, чтобы справиться с запредельными переживаниями, похожими на метель в груди. Застывают чувства, рождается одиночество и тоска. Из года в год она была предана мужу, вела быт и решала все семейные проблемы вместе с Сашей. А когда в ее жизни появился Максим, вдруг проснулась от монотонности будней и позволила себе скорее интересное общение с понравившимся человеком, чем просто секс. С Максимом она восстала против серости. Она изменяла скорее сердцем и душой, а не телом. Встречи были редкими, чаще болтали по телефону и писали друг друга письма по электронной почте. Но Санька разбираться ни в чем не стал, потому как жена покойного продемонстрировала, кем ее супругу приходилась, Марина. Конечно, страшно и истерично проявились ее ненависть к любовнице, помноженная на ни с чем не сравнимое горе от потери мужа, но она имела право на все. Жена как ни крути. Разве под силу Обиженному супругу понять, что в поиске созвучного и родного Маринкина смятая душа защищалась от посещавшего ее ужасного мига никому не нужности. Саша давно не посвящал ее в свои дела и планы, работал по ночам, приходил в семь утра, а ей в восемь на работу. Вечерами они встречались, ужинали, он уходил на работу, а она много лет оставалась с детьми и телевизором, пока однажды, случайно, не познакомилась с Максимом. Годы счастья, редкие встречи, горящие глаза, конспирации бережное отношение к супругам с обеих сторон. Конечно, образовались общие знакомые и приятели. Именно они сообщили новость о гибели и адрес морга, куда Максима отвезли. Ах, какой важный момент! В этот миг очень нужны разум и сила воли. Как важно, думая о своем, ни в чем не повинном муже, посмотреть вперед на полшага. Каково ему дальше жить с тобой, если он видит твою настоящую реакцию на происходящее? Твой супруг считает тебя ценной для себя? Так вознагради его уважением. Потом, через месяц, ты придешь на могилу, возле холмика встанешь на колени проговоришь с ним пару часов, проплачешься, прокричишься. А сейчас нельзя. Не следует появляться на кладбище, проходя сквозь злобный шепот его семьи. Не смей нервировать и заводить супруга и устраивать драмы и фарс у гроба. Это неприлично, по меньшей мере. Любишь? Люби и помни. Тоскуй по нему. Благодари за то, что был с тобой. Нет места любовницы на кладбище, когда похороны идут, когда рядом с гробом жена. Ты любимая, она любящая. Он выбрал семью и оставался женой до конца, и уважай его выбор. Конечно, на похороны не приглашают, но самое разумное — остаться дома. Не удержалась? Поехала? Значит, смотри издалека. В семьях с восточным менталитетом иногда можно наблюдать двух заливающихся слезами женщин, стоящих в обнимку, и детей вперемешку, не разберешься, все похожи друг на друга. Несколько раз наблюдала картину, когда женщины скорбят без разборок, накрывают поминальный стол бок о бок. В большинстве же случаев твой приход еще один удар для супруги. Будь милостива, хотя бы ради светлой его памяти». Ожидание это вера в вероятность того, что за определенным действием последует конкретный результат. Ждать больше нечего. Не будет ни встреч, ни сияющих его глаз, ни слов, ни поцелуев. Когда-то вы решили, что оставлять семьи не станете, но отказаться друг от друга даже не пытались. Не придет больше привычных смс, телеграм в твой внутренний мир. Не почувствуешь живого вдохновения без стимула в лице любимого. Собери все силы в кучу и удели внимание своей семье. Проси прощения у близких, детей, мужа, мамы, что раскисло, если ничего не открылось о твоей трагедии. Умоляй супруга простить тебя, если ранила его этой плетью, известием. Слезы посылает Творец, чтобы люди понимали, кто они и зачем живут. И с кем. Часто люди могут прожить целую жизнь, рисуясь друг перед другом. Любовь никуда не делась с гибелью твоего милого, но сейчас это чувство заместилось горем. Так попроси у близких понимания. Рекомендую сходить за помощью к профессионалу. Любой психиатр или невропатолог в поликлинике не откажет тебе в просьбе выслушать. Назначит легкие седативные препараты согласно твоему внешнему статусу, ведь он видит тебя, а я нет. Зато не будет самолечения, И горстей неизвестно каких таблеток, рекомендованных подругами или другими добрыми советчиками. Спасайся в детях и мужа, если они у тебя есть. Окунись в семейный быт, думай о живых. Когда его хоронят, позаботься о себе. Заранее выпей успокоительного или снотворного, только нормальные дозы. Проплыви этот миг, переживи, усни. О пустоте я писала в книге о мужских изменах, пожалуй, лучше уже не скажу. Найди и прочти, сейчас тебе она очень пригодится. Там есть глава «Как взять себя в руки». Надеюсь, что мои слова окажутся как нельзя кстати в момент, когда вся тяжесть утраты приваливает твое сердце могильной плитой. Нет сил выбраться, кажется, но затихни и жди, когда снова начнешь ровно дышать. Если у тебя нет мужа, и ты свободна от обязательств, все равно пойми, что твое появление на кладбище — это крик, заявление, вызов, но кому? И сейчас ли время для этого? Нет. Представь, что все происходящее смотришь по телевизору. Выпей водки, позови подруг, выплещи горе до донышка и усни. Взаимности у вашей любви уже не будет. Наступает трагическое одиночество. Зачем тебе идти на кладбище? Ему уже все равно а вызывающий отчаянный твой поступок нужен тебе. Смерть платит все долги и уравновешивает отношения. Пойми, моя хорошая, он ничего теперь не может сделать для тебя, а ты способна изменить память о нем. Если его супруга не знала о наличии тебя в его жизни, даже если ей скажут, она не поверит. А если она увидит тебя, ты сама растопчешь светлую память хорошего человека, и горе этой женщины удвоится. Он этого не заслужил. Ты же не пошла разговаривать с ней при его жизни. А теперь тем более общаться ни к чему. С течением времени ты постепенно заменишь стремление обладания конкретным человеком на цель стать кем-то, изменить что-либо в своей жизни. Но не сейчас. А сейчас плачь.